346. Учитель, благодарю за сегодняшнюю посылку. Сын мой, будет писаться ещё лучше, ещё глубже, ещё огненнее. Ведь ты обещал безпредельность. Не замолкнет беззвучный голос владыки. Тайнус ущийго поймёшь в лучах моих, и книги твои украсят полки книгохранилищ, как самые ценные вклады в сокровищницу человеческой мысли. так и будет владыка сказал